В этих словах он опять багрово покраснел, чувствуя, что гнусно лжет. Бедная леди Мария сама взволновалась, заметив трепет и волнение своего юного собеседника. Боже, милостиви, неужели эта робость, это смущение означают, что она ошиблась, и юноша по-прежнему ей верен? «Дайте я попрося вашу руку и погуляем», — сказала она, делая реверанс его спутником. Тетушка после обеда уснула.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 Именно так обстояло дело с Джеком Моррисом, и именно это он думал, пока шел под руку со своим благородным другом, воображая, будто все светское общество Танбриджа не сводит с него глаз. Он отпустил несколько блистательных замечаний о том, какой редчайшей сдачей был отмечен карточный вечер леди Тузинтон накануне, а леди Мария ответила очень любезной и в попад, и посему Джек удалился чрезвычайно довольный. «Глупец!»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 Весьма, возможно, что перед вашим приходом тут совершился обряд сати. Верное сердце было пред огню на бесчувственном трупе, и вы смотрите сейчас на синерии Долоза. Пепел, скрывающий в себе огонь по латыни. Вы видите, как Б и его супруга встречают гостей, приглашенных к обеду. Все благие силы. А вы знаете, что букетик, приколотый к ее платью, — это знак капитану В. И его ждет записка под бронзовым Шекспиром на каменной полке в кабинете. И вот тут вы подходите и говорите миссис Б необыкновенно удачную фразу, как кажется вам, о нынешней погоде. Ах, умница! Или о последнем званом вечере леди Д, Ах, светский лев, или о милых детках в их спаленке, ах, вкратчивый плут, во имя неба и земли, дорогой сэр, откуда вы знаете, что Б не собирается в этот же вечер вышвырнуть всех где-то к окну их спаленки, или что его супруга не решила навсегда покинуть их и бежать с капитаном?